Я еле удержался, чтобы не дать ему пинка взад. Но кто еще на такое способен? Только вы да динозавры. Он сказал, все так делают. Нет, не все, потому что не всем удается. Считайте, что вам здорово повезло. Это нечестно. Почему? Кому это во вред? Что тут противозаконного? Значит, вы бы согласились? Согласился? Да я стал бы на задней лапке только дайте». В нашем деле все лазейки закрыты. В сущности говоря, если ты простой банковский служащий, а не директор, так для тебя любое ухищрение противозаконно. А вас я решительно не понимаю. Что вы тут мудрите? Если бы вы обирали вашего Альфио, я бы сказал, что это не совсем порядочно. Но ведь дело обстоит не так. Вы оказываете им любезность, а они оказывают вам. А их любезность – это такая хрустящая, зелененькая. «Не будьте идиотом. У вас жена, дети. Надо и о них подумать. Воспитание детей что-то не дешевеет, и не предвидится, чтобы подешевело. Пожалуйста, уйдите отсюда». Джой Морфи со стуком опустил на прилавок недопитую бутылку. «Мистер Хоули? Нет. Мистер итон Аллен Хоули», — ледяным тоном сказал он. «Если вы думаете, что я способен совершить бесчестный поступок или вас на это подтолкнуть, подите вы знаете куда?» Джой с величественным видом зашагал к дверям кладовой. «Да нет, я не то хотел сказать. Совсем не то, Джой. Честное слово, просто у меня сегодня и без того тяжелый день. То одно, то другое. И потом этот ужасный праздник... Ужасный праздник...» Морфи остановился. «То есть как?» «А, да, понимаю. Я все понимаю. Вы верите мне?» И так каждый год, с раннего детства. Только год от года мне все тяжелее, потому, наверное, потому, что понятнее. Я слышу эти слова, и в них звучит такое одиночество. Ламасово хвани хани Господи, зачем ты меня оставил? Знаю, Итон знаю. Но теперь уже скоро, уже недолго осталось, Итан. Забудьте мою вспышку, ладно? И железный пожарный колокол ударил на башне ратуши один единственный раз. «Кончилось», — сказал Джойбой. «Теперь все. До следующего года». Он тихонько вышел в переулок, без стука притворив за собой дверь. итон поднял шторы и снова открыл лавку. Но торговля в эти часы шла вяло. Несколько картонок молока и кирпичиков хлеба ребятишкам, маленькая баранья отбивная и банка зеленого горошка — Мисс Борчер к ужину. Люди просто не показывались на улице. За последние полчаса, пока Итан прибирал перед закрытием, к нему никто даже не заглянул. И он запер лавку и уже вышел на улицу, как вдруг вспомнил, что ничего не взял для дома. Пришлось вернуться, набрать две бумажные сумки всяких продуктов и снова все запереть. Ему хотелось спуститься к набережной, поглядеть, как серые волны... Колышутся там среди своей пристани, вдохнуть запах морской воды, поговорить с чайкой, которая, клюв по ветру, стояла на буйке. Он вспомнил стихотворение одной поэтессы, когда-то давным-давно пришедшей в экстаз при виде скользящей спирали чайкиного полета. Стихотворение начиналось так. «В тоске или в счастье крылами веешь, стихии дочь?» Вопросы этого поэтесса так и не выяснила, да, вероятно, и не стремилась выяснить. С двумя тяжелыми сумками в руках, полными праздничных закупок, было не до прогулки. Итан усталыми шагами прошел по главной улице и свернул на свою вязывую к старинному дому семьи Хоули.